Глава 20. Готовимся к школе. Оставшееся время мы потратили на поиски подарков для завтрашних именинников. Тут-то мне Лиена и сообщила, что Амиру исполняется 6 лет, а вот Мияле семнадцать. То есть по закону она должна будет завтра уже покинуть дом отказников и отправиться в свободное плавание? Надо сегодня же переговорить с девушкой. Отпускать я ее не собиралась. Это то же самое, что маленького котенка выкинуть зимой на улицу. Однозначно не выживет. Так что будет учиться наравне со всеми. А чтобы мне потом ничего не предъявили на тему постоялого двора и королевской кормушки для всех желающих, найму ее в качестве воспитательницы или еще кого-нибудь. Нам лишние руки точно не помешают. А ей будет копеечка в карман на будущее. В общем, для девчонки сплошные плюсы. Только полнейшая дура откажется от такого предложения. Надеюсь, это не про Мияло. В лавке сладостей Лена попросила купить конфет для мальчишки, на что я тут же возмутилась и встала в позу. «С чего это ради только для него? Остальные в рот должны будут ему заглядывать и завидовать? Нет уж, так дело не пойдет». Вспомнив, как в нашем детском доме юные именинники угощали всех перед чаепитием конфетами, я купила сразу несколько килограммов сладостей. Амир раздаст каждому гостю по несколько штук. «Я попрошу Василу испечь сладкие пироги, заварим вкусный чай». Все будут счастливы, а самое главное, никого не обидим. И вообще, сегодня же нужно предложить ребятам нарисовать картинки для Амира и Миялы. Будет подарок от детей. В общем, провернуть это все нужно тайне, а значит, требуется отвлечь именинников на пару часов, чтобы мы успели сделать сюрприз. Ага, значит, еще нужны бумага и цветные карандаши. О! А как основной подарок мальчику можно будет преподнести отдельный набор для рисования и упаковать в красивую шелестящую бумагу, чтобы разворачивался с особым удовольствием. Вроде у него появится что-то свое, но и другим не будет так обидно. Ведь остальным ребятам я дам инструменты для рисования, хоть и общие, еще раньше, чем имениннику. В общем, должно прокатить. Лиене эта идея очень понравилась. Она всю дорогу до магазина с канцелярией восхваляла бога Ариса и его замысел по обмену душ. Я никак это не комментировала. Смыяла, и вообще все было просто. Напишу для нее официальное письмо с предложением о работе, завернув красивый конверт с сургучной печатью или перевяжу красивой лентой наподобие свитка. Кто-то может возразить, мол, что это за подарок, и будут правы. Это не подарок, мое предложение, настоящий шанс для девочки на хорошее будущее, которое она может начать строить прямо сейчас. А это дорогого стоит. Читать она не умеет, так что предложение я озвучу. Все равно нужно будет пообщаться с девушкой, а вот официальная бумага в знак серьезных намерений не помешает. В дополнение можно подарить шкатулку, но попросить, чтобы она её не светила первое время, пока для остальных девочек не сделают такие же. Мастерить будут мальчишки. После изготовления мебели наверняка останутся всякие брусочки. Для тренировки в самый раз. Книжная лавка меня разочаровала как ничто другое в этом мире. Вот ей-богу, у женщин есть маленькие слабости. У одних это туфли, у других – сумки, украшения и так далее. Моими слабостями были кухонная утварь и канцелярские штучки. Вроде бы взрослая женщина, но блокнотов, ежедневников, ручек было столько, что хоть раздавай. Я-то надеялась, что в новом мире найду что-нибудь особенное. А по факту, кроме шитых листов кожной обложки ничего и не увидела. Разве что у обложек было хоть какое-то разнообразие. Украшались они несмывающимися рисунками или драгоценными камнями для тех, кто может себе позволить такую покупку. В крупных городах наверняка есть что-нибудь интересное. Но столица-то где-то там, а мы тут. Пища и принадлежности хоть и радовали разнообразием, но, по моим меркам, ничего примечательного собой не представляли. Тут и чернила с перьями, и угольные карандаши, несколько видов цветных угольков, альтернативы земным карандашам и фломастерам, и цветные ручки в виде палочек с острым кончиком. Такой я пользуюсь момента, как попала сюда, нашла в вещах Эмилии. Но вот у меня стержень только темно-серого цвета, а тут еще есть и красный, и черный. Еще мое внимание привлекли стеллажи с книгами. Изучив список учебной литературы, пришла к неутешительному выводу. Учить обычных детей в стране не горели желанием. Нет, информацию не прятали, даже цены были такие, что позволить себе купить учебники могли почти все жители. На школьную программу, которую изучают у нас в начальных классах, тут отводилось аж 8 лет. А все дальнейшее в других учебных заведениях, уже после школы. Естественно, деревенские даже 5 классов не заканчивали. Им бы научиться считать и писать, чтобы на рынке не обсчитали, а родным весточку при случае послать. Решила, что воспитанникам сперва нужно разобраться в имеющейся программе, а уж потом будем выходить на более серьезный уровень обучения. Дети сейчас даже считать не умеют, а я размечталась о чем-то глобальном. Так что учебники закупила. Пока только по математике, чтению и письму за первый уровень. То, что местные изучали за год, я планировала донести до своих ребят за несколько месяцев. Вспомнить земные техники для развития соображалок у детей, элементарно настругать те же палочки для счета и вперед. При желании учиться можно даже во время игр. Считалки для игры в прятки домино, там тоже без знаний не разберешься. Можно составлять слова из кубиков, алфавит быстро запомнит. В общем, способов масса, а если земные техники наложить на местные, вообще красота будет. Загоревшись идеями, я приобрела несколько толстых книг с описанием государства, его культуры и законов. Буду читать детям по вечерам, а заодно и сама проникнусь. Поручив ли я не купить шкатулку для именинницы красивую, но без излишеств, я нырнула в очередную лавку на торговой площади. Нужна бумага. Изучив продукцию от разных фабрик, пришла к выводу, что проверить на деле хочу все. Так что для образовывающейся школы выбрала самую простую и дешевую бумагу, а еще по несколько разных листов хорошего качества для себя и воспитателей. Единственное, что я не смогла тут найти хоть какую-нибудь приличную подарочную коробку или упаковочную бумагу. Во что завернуть подарки? День был очень насыщенным. Гуляя по извилистым, но в то же время аккуратным улочкам торгового квартала кипящего жизнью, я не замечала особой усталости. Только интерес ко всему новому и неизведанному. Конечно, центральные район и квартал аристократов наверняка куда красивее этого. Но и тут перекрестки, переулки и проходы уникальны по-своему совершенно. Каждая торговая лавка была хоть как-нибудь доукрашена. Магические лавки можно было заметить издалека. Владельцы придумали что-то вроде неоновой подсветки. Местные, судя по всему, принимали новинку на ура. Украшения кузнецов можно было увидеть не только в лавках, торгующих холодным оружием, но и на фасадах домов, заборах. За порядком на оживленных улицах следили патрули стражей, ученики школы теневиков. Но, несмотря на это, орешек и недоброжелателей все же хватало. И стоило поберечься. И только забравшись в карету, я поняла, что день меня основательно вымотал, тем более мало. Домой добрались уже ближе к вечеру. Из-за прицепа с товаром мы ехали медленнее. На обратном пути, пока лия дремала, я накидывала примерный план обучения детей, записывала вспомнившиеся игры, обучающие песенки, стишки и считалки. Так что прежде чем выбраться из внезапно остановившейся кареты, пришлось собрать стопку из листы. Леди Рештар, мы все разберем. «Спасибо, только сладости детям не показывайте. Уберите подальше от любопытных глаз. Учебники и бумаги ко мне в кабинет, по шкафам». «Конечно, сейчас все сделаем», — отозвался дедушка Ульх, и я с чистой совестью отправилась в дом. Дети ужинали. Шон сидел с мальчиком из команды рыболовов. Ребята вели оживленную беседу. Женщины на кухне спешно освобождали место для ящиков с продуктами. «Марьяна, можешь мне показать ваши комнаты?» Молодая женщина тут же кивнула и, вытерев руки о полотенце, повела меня куда-то дальше по коридору, мимо кухни и столовой. Сотрудники занимали три комнаты, остальные шесть были свободны. Убедившись, что они ничем не лучше и не хуже, чем детские, поблагодарила женщину и попросила подготовить комнату для Василы и ее мальчика. «Пока на время испытательного срока поживут вместе, ребенку все равно нужно будет освоиться». Сомнительно, что он захочет жить в комнате с незнакомыми детьми. Потом расселим. Сейчас же для удобства нужно найти какую-нибудь ширму. И отправьте ко мне в кабинет Миялу, пожалуйста. Я слышал, как девушка топталась у двери, не решаясь постучаться и войти. «Звали, леди управляющая». Преодолев робость, в кабинет вплыла тоненькая миниатюрная девушка. «Да, Мияла, присаживайся». Я кивнула на мягкий стул. Девушка прикрыла дверь, предоставив на обозрение длинные, ниже поясницы, рыжие волосы. «Тебе завтра исполняется семнадцать лет, верно?» В ответ еле заметный кивок. «Решила, что будешь делать дальше?» «Подамся в кошачью лапу, а там уж как получится». «Хорошо воруешь?» — спросила я в лоб. «Не знаю, но я ловкая, к тому же красивая, научусь», — последовал абсолютно равнодушный ответ собеседницы. Девчонка не преувеличивала. Лицо с утонченными чертами, волосы длинные, кожа бледная, длинные тонкие пальчики на небольшой ладошке, ноготки ухоженные, большие зеленые глаза и ротик с пухлыми губами. Миловидно, хотя это, конечно, на чей вкус, но взгляд явно притягивает. С такой внешностью без каких-либо знаний ей прямая дорога в бордель. «Знаешь, у меня есть для тебя предложение. Ты можешь остаться с нами, но будешь уже не воспитанницей, а воспитательницей». Мариана и Ильяна не справляются с нагрузкой, ведь детей слишком много. Будешь помогать с маленькими, выполнять мелкие поручения и учиться. Да, ты все правильно поняла. Вон, глянь на полке. Я указал на стеллаж. «Сегодня уже книги закупили и бумагу. Получишь знания, подзаработаешь. Немного за это время. Что скажешь?» «Я не знаю». Едва слышно прошептала Мияла, а у меня в груди защемило от ее растерянности. Ты же понимаешь, что это хороший шанс для тебя выбиться в люди. Воровкой стать ты сможешь и через пару лет. Но захочешь ли? Не знаю. Мне надо подумать. Что ж, думай. Завтра мы устроим чаепитие со сладкими пирогами. А до этого я хочу получить твой ответ. Договорились, смеяла. Да, леди управляющая. И можно просто Мэй? Хорошо, Мэй. «Ты можешь идти, но пригласи ко мне Шона, пожалуйста». Девушка ушла, обернувшись напоследок и посмотрев на меня задумчивым взглядом, прежде чем закрыть за собой дверь. «Что ж, я не рассчитывала на быструю победу. Прошлое управляющее хорошо тут подгадила, так что завоевать доверие детей одним махом не получится. И все же я переживала, что девушка завтра уйдет, не воспользовавшись шансом».